Глава 25. Чужая вещь. Конечно же, нигде отсиживаться я не собирался, хотя, быть может, это и было бы правильным решением. Но, прикинув, я решил, что бояться мне вроде как нечего. Во всяком случае, я не припомню причины, по которой бы Мары открыли охоту именно на меня. Или все же есть такая причина? Мой взгляд скользнул по моей же винтовке. Да, за нее мары могут и прибить. Но неполноценную уже охоту из-за этой поколки устраивать. Или... или же мары ищут что-то другое. Кого-то другого. Я и мой сосед внимательно наблюдали за перемещениями долго. Он действительно ходил от проходца к проходцу, заглядывая в салоны, словно бы кого-то искал. Или что-то. Дошла очередь и до нас. Долг подошел к двери и заглянул внутрь машины. Его взгляд равнодушно скользнул по людям, сидевшим ближе к входу. Затем отсканировал моего соседа и, наконец, меня. Долг отошел от нашего проходца, отправился дальше. «Фух, вроде пронесло», — облегченно вздохнул мой сосед. «Я же так не думал». «Мне показалось, или долг разглядывал не только лица, но и оружие всех, кто был внутри машины? Это моя паранойя, говорит? Или все же долг действительно слишком уж долго рассматривал мою винтовку? Чёрт возьми, а ведь прав был Диса, когда говорил, что от нее нужно избавиться. И почему-то именно сейчас я был готов с ним согласиться. Сейчас я бы хотел бегать даже с отбойником». Только не с этой моей пушкой, которую сжимал в руках. И что самое смешное, даже сейчас, когда я уже полностью согласен с Дисой, все равно мне не хочется продавать это оружие. Уж очень оно для меня оказалось удобным. Однако, как Диса мне и пророчил, винтовка явно уже начала создавать для меня неприятности. Тогда возле маркета, сейчас с долгом. Или я себя просто накручиваю... «Не знаю, как ты!» — голос соседа вернул меня в реальность. «А я, когда выйду из проходца, дам дёру, подальше от нашего маршрута. Уверен, что где-то там нас будут ждать мары. Хрен знает, что там они или долг ищут, но у меня этого нет. А даже если бы и было, им бы я это точно не отдал. Так что лучше затаиться». «Правильно!» — кивнул я. Сам же лихорадочно размышлял, как действовать самому. В конце концов пришел к такому решению. «Пойду туда, где был вчера, посмотрю, послушаю, и уже тогда приму решение окончательное». Расчет мой был прост. Если вчера мары там толклись, сегодня вполне уже могут уйти куда-то в другое место. Ну а если они там, это ж мары, они тихо сидеть не будут» так что я всегда смогу их засечь и свалить оттуда, куда подальше. Решено! Так и сделаю. Как и в прошлые дни, мне крайне везло с погодой. Никакого снега, лишь и грязь. И это хорошо. Если бы стоял сильный мороз, по снегу особенно не походишь, будет скрипеть под ногами, и я стану легкой добычей для слепней, которые наводятся как раз-таки на звук. Я крался под самой стеной дома, внимательно осматривая окрестности. Слепни, конечно, в округе были, но не так уж много. Все уже угомонились и позаваливались в свои гнезда. Очень даже может быть. А раз так, у меня есть сразу две хорошие новости. Во-первых, сегодня мне может вновь повезти, и я набью 2-3 гнезда. А может, даже и больше». В конце концов, я ведь уже опытнее стал и научился разбираться с гнездами быстро и качественно. Ну и во-вторых, раз слепней на улицах мало и они разошлись по гнездам, значит здесь их никто не беспокоил, тишины не нарушал. То есть существует довольно-таки высокий шанс того, что маров поблизости уже тоже нет. А раз так, приступим к тому, зачем мы сюда и пришли». Первое гнездо я обнаружил в заброшенном полуразгромленном кафе. Удивительно, что твари не полезли глубже в здание. Впрочем, тогда мне же было бы неудобнее, а так... Коктейль полетел на кучу тел, я же некоторое время нагло стоял на открытой веранде и снимал происходящее. Лишь когда несколько слепней бесцельно бродящих по улице посеменили в мою сторону, пришлось убираться. «Вот, опять зажал жлоб купить пистолет с глушаком. Теперь вынужден бегать. А ведь сейчас бы просто пристрелил наиболее ретивых, при этом заработав на их убийстве, и дальше бы себе стоял на веранде, в носу ковырялся. Но нет, из-за жадности вынужден убегать. Вот правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает». Далее я засел на втором этаже одного из пустующих зданий и принялся наблюдать. В первую очередь наблюдал за тем, кто заинтересуется устроенным мной пожарищем. Кафе запылало знатно, кстати. Причем в качестве интересующихся я подразумевал вовсе не слепней, которых там уже собралось десятка три. «Уверен, если здесь в окрестностях есть мары, они обязательно захотят посмотреть, что здесь произошло и явятся на огонек». Выжидал я больше часа, тщательно осматривая окрестности, окна, но так никого и не заметил. Возле огня же ожидать появления маров не стоило, но не совсем же они дураки». Короче, выждал я, по моему скромному мнению, более чем достаточно и окончательно успокоился. Похоже, кроме меня здесь людей нет, что не может не радовать. А это значит, что можно сегодня еще похулиганить. Сегодня и все. Завтра уже сюда не пойду. Есть у меня опасения, что балда пригонит дроидов, дабы проверить, кто тут слепней граждан обижает. Но не может же он оставить без внимания почти уже десяток инцидентов с массовой гибелью слепней. Не может, однозначно! И это еще удивительно, что сегодня тут дроидов нет. Интересно, к слову, почему? А потому что я везучий. Хе-хе! Сам себя подбодрил я. Ну что же, раз все мои опасения развеялись, амаров вроде как поблизости нет, пойдем работать дальше. К слову, вчера перед сном я нашел крайне интересную и полезную штуку. Оказывается, в лагере через чип нейросети, что есть у каждого лутера, можно подключиться к внутренней сети лагеря. И там я обнаружил просто кладезь полезной информации. Помимо официальных описаний, примеров, инструкций... Имелись еще и видео от самих лутеров, в которых они делились своим опытом, знаниями, а некоторые даже секретами. Так я узнал еще один способ определения места нахождения логова слепней, кроме как по запаху. «Как там всем нам мама в детстве говорила? Что-то вроде «писать и спать»? «Вот слепни этому правилу следуют неукоснительно». В том смысле, что нужно найти дом, где возле входа будет все загажено. И можно спорить на все, что угодно, что внутри есть гнездо. Именно так я поступил. И надо же, не обманули советчики. Возле одной из пятиэтажек, подобную метку, бьющую в нос, я и обнаружил. Вот ведь слепые сволочи. Но благо хоть на улице гадят. Здесь, как ни крути, хоть свежий воздух. А если бы в здании гадили? Ужас! Я вошел в темный подъезд и начал подниматься по лестнице, вслушиваясь в мертвую тишину. Так, вот и второй этаж. Но следы ведут выше. Третий. Похоже, здесь натоптано так, будто у них собрание было на площадке. Я аккуратно приоткрыл дверь в общий коридор. Но точно, сюда все топали. Правда, что-то не припомню, чтобы слепни за собой двери закрывали. Я прокрался дальше по коридору и осторожно толкнул дверь в квартиру. Интересный факт, к слову. Это было первое гнездо, которое находилось так глубоко в здании. Чего это интересно, слепни поперли именно в эту квартиру. Да еще и на третьем этаже. Едва только дверь тронулась с места, я все понял». Отвратительный запах гари из жжёного мяса ударил в нос. Хоть я уже сообразил, что к чему, и даже сделал шаг назад, оказалось слишком поздно. Что-то тяжелое опустилось мне на затылок, и свет в глазах померк. Последнее, что проскочило в моей голове, мысли о том, что я тупой и жадный кретин, и что ведь знал, что не стоило сюда лезть. Но было уже слишком поздно. «Кажется, чухался, раздался голос. «Давай, приводи его в чувство!» — послышался и второй. Тут же меня огрели по щеке так, что чуть было челюсть не свернули. «С добрым утром, зайка!» — ехидно заявил бородатый мужик, глядевший на меня сверху вниз. «Как спалось!» — я тряхнул головой, чтобы хоть немного прийти в себя. Где я, черт возьми? Я быстро огляделся. Комната с мебелью, я сижу на стуле. Ноги опутаны какой-то веревкой, на руках силовые наручники. Единственный плюс — руки скованы впереди. Если бы были за спиной, было бы намного неудобнее. На бородатом, что навис надо мной, добротная разгрузка, бронежилет с маркировкой арматеха, на плече нож в ножнах, на бедре кабура с пистолетом. «Ну и к кому я попал?» «Спасибо. Хорошо», — спокойно ответил я. «А у тебя как дела, бородашка?» Тип усмехнулся еще шире, а затем врезал мне под дых. Да так, что я вдохнуть не мог. «Зови беса!» Бородатый обернулся к другому, стоящему у двери, и неспешно курившему сигарету. «Клиент готов!» «Бес? Бес!» Если до этой фразы я еще сомневался, то теперь никаких других вариантов не было. Меня поймали мары. «Бес! Он очухался!» — крикнул курильщик в приоткрытую дверь. Спустя минуту она распахнулась, и на пороге появился новый персонаж. Мордатый, широкоплечий, с ракезом на выбритом черепе и аккуратной, я бы даже сказал, козлиной бороденкой. Глубоко посаженные маленькие глазенки уставились на меня, и было в них нечто такое нехорошее, подленькое. Вообще кличку этому типу дали правильную, он действительно похож на беса. Привет, дружок, ласково поздоровался бес. Знаешь, что это? Он показал мне мою винтовку. Не дождавшись ответа от меня, он продолжил: "Это моя любимая пушка". И совсем недавно у меня ее забрали два тупых урода. Одного из них зовут Диса, а вот второго... Второго я не знаю, но точно помню, что это был лысый дегенерат вроде тебя. Дешёвый клон тела. И знаешь что? Мне кажется, этот урод ты. Он весело мне подмигнул и затем, резко изменившись в лице... Из приветливого добрячка, превратившись в озлобленного психопата, врезал кулаком мне в нос с такой силой, что я чуть не слетел со стула, но бородач держал. «А ты знаешь, что чужие вещи брать нехорошо!» — заорал бес. Судя по всему, ответа от меня и не требовалось, поэтому я промолчал. «Где Диса, упырь?» — рявкнул бес. «Новый удар, и я снова чуть не рухнул на пол!» «Где он? Говори!» Очередной удар, и в этот раз я уже оказался на полу. «Где этот чертов ублюдок? Где твой Бон?» Каждое слово сопровождалось мощным ударом тяжелого ботинка по моему многострадальному телу. «Говори, или я сделаю тебе очень жарко и очень больно!» Последний удар был настолько мощным, что из моего рта вылетел сгусток крови. Я несколько секунд откашливался, с хрипом тянул воздух широко открытым ртом. «Ну так что?» Спокойно и даже ласково поинтересовался бес, наклонившись ко мне так, что его лицо было всего в нескольких сантиметрах от моего. Однако я смотрел не в его злобные маленькие глазки, не на ощерившееся в злобной гримасе лицо. А на висящие у пояса гранаты Бес явно корчил из себя крутого и отмороженного бандюка И специально одевался так, чтобы это подчеркнуть Какой дурак будет носить куртку на голое тело Только чтобы свои татухи всем и каждому продемонстрировать Или же кто из адекватных будет таскать пистолеты в скрытой кабуре, Которая, кстати, висит на виду А уж о куче цепочек, висящих на куртке, штанах, я и вовсе молчу. Этот тип больше похож на рок-звезду, чем на опытного и бывалого мародёра. Вон, кстати, и гранаты болтаются так, что ими можно легко зацепиться и... «Эй, есть кто дома?» — спросил Без и постучал мне пальцем по лбу. «А ты в гости собрался?» — сиплым голосом ответил я. «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Растерялся бес от такой наглости. «Чё мычишь?» Спросил я и ухмыльнулся. «Ты бес или корова дойная?» «Да ты совсем больной, что ли?» Наконец к бесу вернулся дар речи. «А ты что, доктор?» Хмыкнул я. Это того стоило. Бес выглядел так, будто его в дерьмо с головой окунули. Он явно ждал всего чего угодно но только неподобной наглости от избитого пленника. «Но все, сейчас кому-то будет очень больно», — прошепел он. «Точняк», — легко согласился я и ринулся на него, выхватывая спрятанный в ремне нож и включая его. К сожалению, мой план провалился, даже не начавшись. Так-то я планировал схватить его, приставить нож к шее и начать торговаться, — Но что-то пошло не так. То ли мои руки затекли от веревок, то ли я просто не рассчитал свои силы. Как бы то ни было, а нож вошел точно под кадык. Бес захрипел и начал оседать. «Ах ты, урод!» — бородач выхватил пистолет из кобуры. Курильщик возле двери выронил сигарету и разворачивал ко мне дуло своего автомата. «По ногам! По ногам!» — неистово орал бородач. «Все происходило медленно, очень медленно, но я прекрасно понимал, что мне конец. Это безвыходная ситуация. Справиться с одним ножом против двоих вооруженных я не могу. Убивать они меня даже сейчас не собирались. Наоборот, бородач орет, чтобы в ноги целили». Тут же в голове пронесся рой мыслей и воспоминаний. Теперь уже мне стало предельно ясно, почему сегодня было столько людей на раннем выходе проходцев. Понятно, почему шлялся долг и что он искал. Понятно, зачем здесь терлись мары. Все было просто и понятно. Бес искал свое оружие и желал отомстить Дисе. Я, сев в проходец к Караваеву, спалился. Тот все же обратил внимание на мое оружие и стуканул кому следует. Вот только пока информация прошла, пока дошла, пока там спохватились, меня собирались взять вчера. Мары ведь наверняка ждали, что я опять приеду на проходца Караваева. Вот только я смылся намного раньше. И зачем долг приходил к Караваеву, тоже понятно. Он заглянул в машину, не увидел никого, у кого была бы винтовка, и начал выспрашивать у того, где я». В том смысле, не один ли из тех, кто сидел в проходце? Караваев, естественно, этого не знал. Ну а Луторов из салона проходца приняли мары на районе. Приняли и начали проверять, не является ли один из них мной. Похоже, смогли таки выяснить, что нет. И вот сегодня утром долг таки меня нашел и стуканул своим, куда я направляюсь. Наверняка смог выяснить, чем я в городе занимался последние два дня, и вот меня банально заманили в ловушку. Мары нашли гнездо первыми, сожгли слепней, закрыли в квартиру дверь, чтобы я раньше времени не учуял запах, и принялись ждать. Теперь даже понятно, почему они выбрали именно это гнездо. В пятиэтажке им было удобно и прятаться, и ждать. А может быть, даже и гнезда там не было». Сделали какую-то приманку, чтобы туда пёрли слепни, и вот, как бы то ни было, а я попался. И теперь, в течение нескольких секунд, мне прострелят ноги, затем немного подлатают и начнут пытать. «Возврат оружия беса — это ведь половина дела. Намного больше, как мне кажется, им интересно, где Диса. А я этого не знаю, так что пытать меня будут долго и нудно». И меня такой сценарий не устраивает. Так что же делать? Хоть время и тянулось для меня крайне медленно, но все же шло. И пока я думал, винтовочная пуля, выпущенная из оружия курильщика, врезалась мне в ногу, сломала, раздробила и раскрошила кости, попросту оторвала всю правую ногу по колено». И я, будучи не в состоянии удерживать равновесие, попросту рухнул на уже бездыханное тело беса, все еще исторгающее из разрезанной шеи фонтан крови. Адская боль захлестнула мое сознание, затопила весь разум, напрочь выкинув оттуда мысли, желания, страхи. Я орал от боли, ярости, ненависти и был готов на все, лишь бы отомстить этим уродам, лишь бы доставить им такую же боль. И тут... Тут мой взгляд наткнулся на гранаты, мирно покоившиеся на поясе только что убиенного мной беса. Я не успел ничего сообразить, не успел ни подумать, ни даже вообще осознать, что делаю. Мои руки, которые так и остались связаны вместе, сами собой ухватили одну из гранат, дернули ее с такой силой, что чуть не оторвали вместе с ремнем. Большой палец вдавил кнопку активации, и красный индикатор замигал, с каждым мгновением увеличивая частоту. Я тут же повернул голову к бородачу и усмехнулся, увидев страх в его глазах, перекошенную морду. «Спокойной ночи, зайка!» — сказал я, полностью повторив его интонацию. «Приятных снов!» В моей руке возникло маленькое солнце, источающее просто невыносимый жар. Миг, и все вокруг стало ярким и светлым. Я перестал существовать.